купцы жаловались вашему превосходительству честью уверяю и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеряют народ. Унтер-офицерша? На лгала вам, будто бы я её высек. Она врёт, ей Богу врёт. Она сама себя высекла. Христаку. Провалийся унтер-офицерша, мне не до неё. Кродничи, не верьте, не верьте. Это такие лгуны,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 — Куда? — рехнулась матушка. — Не извольте гневаться, ваше превосходительство. Она немного с придурью. Такова же была и мать ее. Христоков. — Да, я точно прошу руки. Я влюблен. Городничий. — Не могу верить в ваше превосходительство. Анна Андреевна. — Да когда говорят тебе... Христоков. — Я не шутя вам говорю. Я могу от любви свихнуться с ума. — Да. Городничий: Не смею верить. Не достоин такой чести. Хлестаков: Да если вы не согласитесь отдать руки Марьян Антонной, то я чёрт знает что готов. Городничий: Не могу верить. Извольте шутить ваше превосходительство. Анна Андреевна: Ах, какой чурбан в самом деле. Ну когда тебе толкуют. Городничий: Не могу верить. Хлестаков: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 Христаков подходит к Марии Антонной. Городничий: "Да благословит вас Бог". А я не виноват. Христаков целуется с Марией Антонной, городничий смотрит на них. Что за чёрт? В самом деле? Протирает глаза. Целуются. Ах, батюшки, целуются. Точный жених. Вскрикивает, подпрыгивая от радости. «Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Вон, а как дело-то пошло!»